807. Гуру. Нет, други мои, сил хватит и на то, чтобы устоять, и намного еще другое. Силы духа неисчерпаемы. тяжкую ошибкой будет думать, что пришел им конец, и что можно безвольно склониться в бессилии перед силой обстоятельств. неисчерпаемы силы духа, когда призвана. Значит, надо призывать всем желанием, всем устремлением, всем напряжением сердца. нерушимый несокрушим дух что могут значить самые большие трудности отрезку любого пути если путь бесконечен а любой отрезок его даже самый труднейший только лишь миг приходящий на этом бесконечном пути беспредельности